Хотя Горбачев находился всегда на полном обеспечении и ни в чем не нуждался во время поездок за рубеж, он приказывал выписывать и себе, и своей жене огромные командировочные, за счет которых делались личные закупки, приобретались дорогие наряды и драгоценности. Зловещие события перестройки можно было предвидеть, потому что в самом начале правления Горбачева главным партийным идеологом страны стал радикальный русофоб, много лет связанный с ЦРУ Яковлев. В качестве секретаря ЦК он курировал идеологию и культуру, а через год стал членом Политбюро. Уже к 27-му съезду КПСС Горбачев, опираясь на команду своих единомышленников, сумел обеспечить себе монопольное положение в партии. Чисто внешне 27-й съезд мало отличался от предыдущих съездов. Однако уже на нем была заложена основа космополитизации идеологии и ориентирования страны к западной системе ценностей. За обычной риторикой о борьбе социализма и капитализма чувствовались новые нотки и готовность к бездумному отрицанию. Весьма характерно, что в числе прочих на 27-м съезде КПСС выступил Борис Николаевич Ельцин. «С удовлетворением можно сказать, – заявил он, – что на нашем съезде снова атмосфера того большевистского духа, ленинского оптимизма, призыва к борьбе со старым, отжившим во имя нового». Конец цитаты. Впрочем, чего нового хотели депутаты съезда, никто определенно сказать не мог. Ни один из выступавших не осмелился поднять вопрос о бедственном положении русского народа. Во вновь избранные руководящие органы не попал ни один человек, который бы выражал национальные интересы русского народа. Более того, в результате кадровой политики Горбачева Состав ЦК, Политбюро и секретариата ЦК стал более космополитическим, чем был при Брежневе. Даже те несколько человек в составе Политбюро, которые позднее примкнули к патриотическому лагерю, Лигачев, Рыжков, Воротников, во второй половине 80-х были обыкновенными коммунистами-интернационалистами и с готовностью выполняли космополитические указания Горбачева. Будущим историкам предстоит еще раскрыть конкретные детали превращения коммунистических функционеров и идеологов в деятелей международного масонского и мандиалистского движения. Конечно, учитывая моральный облик коммунистических лидеров, правивших страной в 50 -80 е 80 годы, их патологический карьеризм, беспринципность, жадность, отсутствие нормальных человеческих чувств, способность на любое, самое тяжкое преступление ради власти и личного благополучия, можно с уверенностью говорить и о подкупе, и о шантаже, и об использовании слабых струн посредственных людей, оказавшихся в руководстве великой страной. Все это, безусловно, будет раскрыто и показано с точностью до мелочей. Однако главное не в том, как их купили, запугали или обманули, а в том механизме, который сделал возможным это предательство. Механизм этот – был встроен в саму систему управления коммунистической партией, которая изначально работала по принципам масонского ордена как закулисная властная структура всеохватывающего контроля и влияния. Система управления КПСС существовала не как идейная организация, а как голое орудие власти, абсолютно независимое от народа и, более того, противостоящее ему. Эта независимость от народа делала возможным любой поворот в политике, а деятелей, осуществлявших его, освобождало от всякой ответственности. В течение десятилетий руководящие кадры КПСС формировались, как правило, из духовно-маргинальных слоев общества, как отстойник людей, не способных жить по нормальным человеческим понятиям и готовых на любую подлость, предательство и измену ради достижения своих интересов. В период так называемой «перестройки» система высшего управления КПСС не разрушалась, а преобразовывалась почти в том же составе в две взаимнодополняющие и переплетающиеся структуры закулисной власти – масонскую международную и мафиозно-предпринимательскую. 15 января 1988 года в газете «Правда» по личному указанию Горбачева и Яковлева публикуется большая статья советника, а впоследствии помощника Горбачева Шахназарова «Мировое сообщество управляемо». В этой статье советник Генсека излагал азы мандилистской масонской идеологии, смыкающейся с целями и методами мирового сионизма. Шахназаров пересказал главные программные понятия ведущих центров мандиализма, Бельдербергского клуба, Трехсторонней комиссии и Совета по международным отношениям. Статья призывала к созданию наднационального правительства, которое бы управляло мировым сообществом. Единственное новое, что вносил Шахназаров в идеологию мандиализма – это постоянные ссылки на классиков марксизма-ленинизма, только подтверждавшие общий источник космополитизма и интернационализма. Статья советника Горбачева в Центральном органе КПСС как бы указывала направление перемен и стала сигналом космополитическим и мандиалистским силам как внутри страны, так и за рубежом. Первые связи лидеров КПСС с масонством – налаживаются, конечно, не в период перестройки, а относятся к 60 70 годам. У Горбачева контакт с масонством произошел, по-видимому, во время его отдыха в Италии, где тогда напористо и очень инициативно действовали подконтрольные ЦРУ масонские ложи, ставившие своей целью сдерживание коммунизма. В частности, знаменитая ложа «Пропаганда-2», возглавляемая агентом ЦРУ Джелли. Контакты с масонством Яковлева относятся ко времени его пребывания в США и Канаде. Они, безусловно, не ограничиваются встречами с масоном Трюдо. Первые опубликованные известия о принадлежности Горбачева к вольным каменщикам появляются 1 февраля 1988 года в немецком малотиражном журнале «Мэр Лихт» «Больше света». Аналогичные сведения публикуются в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» 4 декабря 1989 года. Там даже были приведены фотографии президента США Буша и Горбачева, проделывающих руками типичные масонские знаки. Однако самым веским свидетельством принадлежности Горбачева к масонству – становятся его тесные контакты с руководящими представителями мирового масонского правительства и вступление в члены одной из главных манделистских структур трехсторонней комиссии. Посредником между Горбачевым и трехсторонней комиссией выступал известный финансовый делец, масон и агент израильской спецслужбы Моссад Джордж Сорос, образовавший в 1987 году так называемый «Фонд Сороса Советский Союз», из которого позднее вырос Советско-Американский фонд «Культурная инициатива», имевший откровенно антирусский характер. В число функционеров и активистов фонда Сороса вошли известные русофобы Афанасьев, главный редактор журнала «Знамя» Бакланов, идеолог разрушения русских деревень Заславская, скандально известный адвокат Макаров. Из средств Сороса оплачивается антирусская деятельность политиков, сыгравших трагическую роль в судьбе СССР и в частности Афанасьева. В 1990 году он финансировал пребывание в США группы разработчиков программы по разрушению советской экономики «500 дней» во главе с Явлинским, а позднее и членов команды Гайдара. За счет Сороса финансировалась антирусская деятельность органов печати и телевидения, велась подготовка специалистов независимого телерадиовещания. В 1989 году в журнале «Знамя» Джордж Сорос фактически призывает к борьбе с русским национальным движением, видя в нем самую большую опасность для мировой закулисы. Наблюдая за многосторонней антирусской деятельностью фонда Сороса, поражаешься не только ее масштабами, но и тщательной проработкой конкретных мероприятий. В результате этого возникает чувство, что за спиной Сороса стоит огромная и очень влиятельная организация. Не удивлюсь, если через сколько-то лет мы узнаем, что фонд Сороса являлся подставной организацией, через которую американское правительство руками ЦРУ вкладывало деньги в разрушение русского национального движения и русского государства. Вступление Горбачева в состав членов трехсторонней комиссии, возглавляемой Дэвидом Рокфеллером, а исполнительным директором которой является Збигнев-Бжезинский, следует отнести к январю 1989 года. Встреча главных архитекторов советской перестройки и братьев, работавших на благо архитектора Вселенной и нового мирового порядка, состоялась в Москве. Трехстороннюю комиссию представляли ее председатель Дэвид Рокфеллер, он же руководитель Совета по международным связям, Генри Киссинджер, руководитель Бнай Бритт, Бертуан, Жескар, Дэстиен, Некасане и Хайленд. Со стороны новообращенных веру мировой закулисы, кроме Горбачева, Присутствовали Яковлев, Шеварнадзе, Арбатов, Примаков, Медведев и некоторые другие. В результате секретных переговоров были выработаны соглашения о совместной деятельности, характер которой в то время был мало кому ясен. В официальном сообщении ТАСС говорилось, что трехсторонняя комиссия является неправительственной организацией и что ее представители прибыли в Москву в связи с подготовкой нового специального доклада, посвященного отношениям Запад-Восток, в условиях, создаваемых в мире перестройкой в СССР и внешней политикой, основанной на новом мышлении. Однако все стало понятно в конце того же года – Когда в том же составе своих соратников, что и на встрече с делегацией трехсторонней комиссии, Михаил Горбачев встретился на острове Мальта с президентом Джорджем Бушем. Многие специалисты склонны считать, что Мальта стала местом роковых договоренностей Горбачева с Бушем, которые вскоре привели к крушению СССР и катаклизмам в странах Восточной Европы. Заключение важной договоренности именно на Мальте, столице ордена мальтийских рыцарей, кавалерами которого являются члены трехсторонней комиссии и Бильдербергского клуба, как бы символизировало новый этап отношений между мировой закулисой и согласившихся на предательство Родины руководителей КПСС. Весьма характерно, что первой официальной масонской структурой, возникшей в СССР, стала международная еврейская масонская ложа бнай Разрешение на ее открытие было получено лично от Горбачева по ходатайству одного из руководителей ордена, Генри Киссинджера. В мае 1989 года еврейский ежемесячник в Париже Лярхе сообщил, что в Москве с 23 по 29 декабря 1988 года гостила делегация французского отделения «Бнайбрид», в составе 21 человека во главе с президентом Марком Ароном. Первая ложа этого ордена была организована во время визита, и к маю в ней состояли 63 члена. К тому же времени были учреждены еще две ложи в Вильнюсе и Риге, а впоследствии в Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде и даже Новосибирске. Без всяких ограничений растет также сеть представительств так называемого фонда Сороса, большая часть сотрудников которого являют собой смесь масонских функционеров и агентов западных спецслужб. Однако в силу поддержки свыше им дается карт-бланш. По мнению зарубежных аналитиков, Сорос стал самым влиятельным лицом на огромной территории, простирающейся от берегов Рейна до Уральских гор. Как многократно справедливо отмечалось, Фонд Сороса свою деятельность направляет на изменение мировоззрения людей в масонском духе, насаждение американского образа жизни, паразитирование на экономических трудностях нашей страны и, в частности, обеспечение перекачки интеллектуального потенциала России за границу. В апреле 1990 года глава Ордена Великий Восток Франции Рогаш на одной из пресс-конференций признает, что в России уже существуют лица, принадлежащие к возглавляемому им ордену. Как позднее откровенничал тот же Рогаш, в ходе насаждения масонства в странах бывшего социалистического блока в России мы вынуждены были принимать особые меры предосторожности. По словам Рогаша, он сначала установил контакт с первым секретарем посольства Российской Федерации в Париже Юрием Рубинским. Тот сказал что возродить масонство в бывшем Советском Союзе теперь вполне возможно, хотя и не без сопротивления со стороны общественности. «Риска мы не убоялись», – признавался Рогаш, – «и приступили к посвящению русских братьев, тех, кому предстояло стать первой рабочей группой по внедрению ложи. Как я уже сказал, дело требовало известной скрытности». Конец цитаты. Не только Рогаш, но и другие руководители масонских лож откровенно рассказывали, уже после установления режима Ельцина. Как велась подготовка кадров для внедрения в бывшие соцстраны и, прежде всего, в Россию. «Легко было догадаться, слушая эти рассказы, пишет очевидец этих откровений, что масоны не один год занимались тайной вербовкой граждан соцстран, находившихся в длительных загранкомандировках в Западной Европе и, прежде всего, в Париже. И, конечно, вернувшись на родину, они не сидели сложа руки». Наверняка выполняли поручения своих закордонных братьев и вербовали сторонников. Практически в каждой ложе существовали свои отделения для работы с этими духовными перебежчиками. Начиная с 1989 года масоны осуществляют широкую и даже в известном смысле открытую кампанию по пропаганде подрывных масонских идей и вербовку новых членов в России. Проводится так называемая кампания «эктернализации», в рамках которой масоны выступают с лекциями, докладами в больших залах, в печати, на радио и по телевидению.